Глава 19 Начальника силового отделения Дзержинского райотдела НКГБ майора Потехина разбудил около полуночи истушно дребезжащий прихожий телефон. Игнатий Савельевич привычно откинул в сторону край толстого одеяла, хоть покидать нагретую постель страсть как не хотелось. Но служебными обязанностями майор манкировать не привык, поэтому он лишь мысленно вырвался и поднялся на ноги, протирая глаза кулаком. «Что там опять, Игнат?» Раздался хрипловатый сосноголос супруги, который тоже разбудил звонок. «А откуда я знаю, Лин?» Немного нервно отреагировал Почехин. Настроение с просони было припоганишее. К тому же в последнее время он натурально не досыпал. «А чего там знать?» «Недовольно произнесла жена». «Опять твоя служба в ночь-полночь. Будь она проклята!» Могилу же себя загонишь с таким режимом. Тихо, родное. Игнатий Савельевич наклонился к супружнице и поцеловал ее в теплую и бархатистую щеку. Не шуми. Должен же кто-то твой сон охранять. Так что спи давай. Еще вся ночь впереди. Охранник выискался. Хренов. Проворчала напоследок супруга. Ты это, Игнат. Береги себя. Женщина после поцелуя сменила гнев на милость. И уже возьми какой-нибудь отгол чтобы выспаться как следует. Хорошо, попробую. Не стал огорчать ее Потехин. Пока. Какой к чертям собачьим отгул, Работы столько, что хоть волком вой. Вот и сейчас он чувствовал одним местом, что случилось что-то очень нехорошее, если не совсем плохое. По хорошему поводу никто ночью звонить не станет. Воткнувши ноги в холодные тапки, шлепать по стылому паркету босыми ногами совсем не хотелось. Майор вышел в прихожую прикрыл за собой дверь. Зевая его весь рост и зябкая южесть температура в квартире оставляла желать лучшего. Топили откровенно плохо. Игнатий Савельевич снял трубку с телефонного аппарата. Майор госбезопасности Потехин слушает. «Товарищ майор госбезопасности!» Услышал он в трубке взволнованный, звенящий голос дежурного по делу старшины специальной группы Филипчука. «У нас ЧП!» «Что случилось, Вась?» С трудом подавившись зевоту, спросил Потюхин. «В районе Марьиной рощи нашими технарями зафиксирован энергетический всплеск большой мощности». Доложил дежурный. «Также продолжают поступать сигналы о произошедшем где-то в том же районе землетрясений. Капитан госбезопасности Митрофанов считает, что сформированное магическое воздействие тянет на хороший такой третий-четвертый уровень, если не выше». «Ты хоть представляешь себе, сколько надо силы, чтобы такое сотворить?» Муркнул трубку Потюхин. «Ехать на службу ему не хотелось абсолютно, но ехать так или иначе придется. Может, ошибся твой Митрофанов?» «Никак нет, товарищ майор госбезопасности, не ошибся», – отрапортовал Филипчук. Он уже и группу по тревогой поднял и выехал на место происшествия. «А за вами я уже служебный автомобиль выслал». «Принял, товарищ старшина, жду». Тихо ответил Игнатий Савельевич, чтобы в очередной раз не разбудить супругой детей, спящих в соседней комнате, и положил трубку обратно на рычаги аппарата. «Черт-то, в Амарье на роще, вечно там что-то такое происходит, но не как у нормальных людей. И откуда только этот неизвестный силовик столько энергии на такое мощное воздействие откопал? Ведь у него на районе ни одного потрясателя не зарегистрировано». Да и вообще, такая специализация дара считается крайне редкой. Но если только какой-нибудь дикий силовик-новичок умудрился сам инициироваться. Что тоже случалось крайне редко, но все равно как-то не сходится. А откуда тогда у него столько силы? Сейчас самостоятельно запастись энергией очень проблемно. Будь ты хоть магистр, да хоть бы и внеранговый силовик, свободной сырой силы в окружающем эфире почти и не осталось. Вся она была практически выжжена во время противостояния генерала Абдурахманова против верхушки Вековечного Рейха. А секрет восстановления свободного потока энергии никому не известен. В научных кругах вот уже который месяц баржируют слухи, что близится вторая эпоха исхода силы. В свое время в магию в мир вернули братья Гримм, но вот секрет этого возвращения они унесли с собой могилу. Все, на что можно было рассчитывать советским, да что там советским силовикам во всем мире, это использование запасенной магии в кристаллах-накопителях. Вот только насколько хватит этих запасов, если это печальное положение не выправится в ближайшем будущем. Вот то-то же и оно. Уже сейчас, как по секрету рассказал Потюхину, один из старых знакомцев по силовой школе ВЧК, сумевший продвинуться довольно высоко, Советом народных комиссаров рассматривался вопрос о выведении запрета на использование силы с использованием накопителей, которое предполагало издавать в госохрану. Ведь если магия не восстановится, то с каждым годом ценность одного эрго-силы будет возрастать неимоверно, а когда-нибудь магия может и вовсе оказаться бесценной. Игнат Савельевич носкоро сполоснул лицо холодной водой Прошелся жесткой щеткой по зубам, отделся и присел на маленькую табуреточку в прихожей, представленную там специально для таких случаев. Это был не первый его ночной вызов, и майор госбезопасности мог предсказать с точностью до минуты, когда служебный автомобиль заедет за ним. Перекусить даже наскоро он явно уже не успевал. К такому положению вещей Потехин тоже давным-давно привык, хотя это и негативно сказывалось на его желудке. До язвы, конечно, не доходило, но гастритные боли донимали Игнатия Савельевича постоянно. Время от времени он наведывался в госпиталь к отличному медику-силовику Лазарию Елизаровичу Рыжову, который непременно возвращал ему нормальное безболезненное пищеварение. После завершения лечебных процедур целитель непременно напоминал о соблюдении режима питания, но в этом плане у майора госбезопасности ничего не менялось, и через некоторое время он опять попадал на прием к Рыжову. В ночной тишине шаги водителя по лестнице в пустом подъезде Потюхин услыхал даже через толстенную закрытую дверь, набросив на плечи шинель, он вышел из квартиры и запер входной замок. «Здравия желаю, товарищ майор!» Громко поприветствовал начальство водитель, молодой паренек с погонами сержанта, но Игнатий Савельевич поспешно на него шикнул. «Не ори слова, люди спят!» Ночь на дворе, а ты глотку дерешь. И виноват, Игнатий Савельевич!» Мгновенно исправился водитель, ответив начальнику дальше шепотком. «Машина подана!» «Понял я уже!» Отмахнулся от него майор газбезопасности, быстро сбегая по ступенькам. «Иначе как бы ты тут появился?» «А ведь и правда!» Немного затупил сержант, спускаясь по лестнице следом за майором. «Привыкай думать головой, Слава!» Произнес, не оборачиваясь, Потехин, толкая тяжелые двери, выходя на стылый зимний воздух. Если, конечно, не мечтаешь всю жизнь в водителях проходить. Добавил он, останавливаясь у черной м припаркованной прямо напротив подъезда. «Есть!» — привыкать думать головой. «Товарищ майор госбезопасности!» Отчеканил сержант, услужливо распахивая переднюю пассажирскую дверцу перед начальником. «Тьфу ты!» Рыгнувшись, спинул подмерзшую лужу Игнатий Савельевич и залез в салон автомобиля. «Ты, Славка, неисправим!» «Виноват! Исправлюсь, Тащ, майор безопасности, Привычно отозвался сержант, закрывая дверь за Потехиным. После того, как он оббежал машину и уселся на водительское место, Потехин, похлопав себя по карманам, раздраженно чертыхнулся. «Черт!» — его дома забыл. «Не переживайте, Игнатий Савельевич!» Ответил Слава, открывая бардачок. «Такие у меня есть! Именно такие папироски, как вы предпочитаете!» И он протянул Потехину твердую оранжевую пачку с надписью «Дукат» и рисунком дымящейся папиросы. «Ну, Славка, ну молодец!» Обраном она воскликнул Потехин забирая у водителя пачку и тут же закуривая. «Увы, ношу тебе благодарность!» С удовольствием выпуская клуб сизого дыма, произнес Игнатий Савельевич. Ночка предстоит напряженная, а без курева совсем тоскливо будет. «Только это, Иван Савельевич, вы бы тощак поменьше курили...» Выруливая со двора, произнес слово «Опять же потом в госпиталь желудочными болями ехать придется. Вам же, доктор, по расписанию питаться прописал». «Вот еще ты меня поучи, учитель нашелся». злобливо буркнул Потехин, хотя перекусить действительно времени не было. «Так это...» Сержант на мгновение обернулся назад и взял в руки небольшой сверток, замотанный промасленную бумагу. «Вот, держите, товарищ майор, это бутерброды салома». Не, мамка, вот такой шмат сала с деревни прислала. На всю опергруппу хватит. Да, как-то неудобно. Замялся майор, тоже сидевший, как и все остальные его сотрудники, почти упроголодь. Сам бы себе и съел. Да за кого вы меня принимаете, Игнатий Савельевич? Обиженно засыпал сержант. Кушайте на здоровье. Я еще и ребят угощу. Они ж тоже поди. Сала деревенского давно не пробовали. А мне ж за радость своих угостить, товарищ майор. «Ох, Славка, хороший же ты парень!» Потехин выбросил коров в окно, развернул бумагу и взял один из кусков черного хлеба, поверх которого лежал основательный кусок сала с темными прожилками мяса. «Только вот боюсь, когда женишься, то жинка твоя такого расточительства не поймет!» И больше не сдерживаясь, Игнатий Савельевич впился зубами в это произведение кулинарного искусства. «Так, может, я и не женюсь никогда!» Ловко, крутя баранку, объезжая настывшие с вечера ледяные колдобины, пожал плечами шофер. «Ага, как же!» С набитым ртом отозвался майор. Девок незамужних вокруг навалом, а он не женюсь. «Ах, хомутает, скоро тебя слабко, и глазом моргнуть не успеешь. Вот только ситуация немного в стране наладится, так готовься. Черт, вкусно-то как!» Проживал, воскликнул Потехин. «Давно я такого деликатеса не едал. Она еще и Ну так...» мамаша ты у меня настоящий спец в этом деле. Вот прям как вы в силовом. У нее-то лучшее сало на всю деревню. Да что там на деревню? На всю область?» «Ну, не мелочись, Славка!» Хохотнул майор. «Говори сразу, лучшее сало на весь Советский Союз». «А что?» Сержант тоже расхохотался. «А почему и нет? Если устроить всесоюзные соревнования, у кого сало лучше, так глядишь, моя мамаша...» «Еще и сталинскую премию бы за него отхватило бы». «Ну, а сало действительно неплохое». Согласно кивнул Потюхин, убирая оставшиеся бутерброды на заднее сиденье автомобиля, просто преотличнейшее «спасибо» слово. «Да не за что, тач майор». Легко отмахнулся от комплиментов сержант. «Надеюсь, парни тоже оценят». «И не сомневайся». Вновь рассмеялся Потюхин, «а оценят так, что за ушами трещать только будет». Эмка тем временем ехала на территорию деревенских трущоб мариной рощи и принялась колесить по маленьким кривым и неосвещенным дорожкам. Каким образом сержант умудрялся здесь ориентироваться и при помощи какого такого чувства находил верную дорогу, Игнатий Савельевич не представлял. Иногда он даже подозревал, что одаренный с какой-нибудь редкой специализацией дара, например, какой-нибудь картограф. Однако же проверки, которые нет-нет, да и проводились личным составом, надеясь заполучить свое подчинение еще хотя бы одного силовика, чтобы существенно облегчило работу силового Дела НКГБ, обычно заканчивались ничем. Спрашивать у Славы, как он это делает, было бесполезно. Сержант только пожимал плечами и отвечал, «Что, как-то так, само собой оно получается» и всегда точно приезжал по необходимому адресу, никогда не плутая. Подтёхин иногда даже подмечал, что его водитель практически никогда не смотрит на номера домов, чтобы привести машину по нужному адресу. Вот и в этот раз он привел автомобиль к месту происшествия, ни разу не сбившись по пути и не заплутав на кривых улочках частного сектора и Рощи. Хотя в темноте ни названий улиц, ни номеров домов просчитать было абсолютно невозможно, Ну сержант продолжал как-то ехать, не пытаясь даже найти местного аборигена, чтобы расспросить у него дорогу. Что слава доставила его точно по адресу, Потехин понял, когда увидел в окно знакомую фронтовую неотложку ГАЗ-55, на которой прибыла на задание опергруппа силового отдела, автобус стоял с включенными фарами, освещая абсолютно пустой двор, огороженный крепким дощатым забором. По какой причине на этом участке отсутствует дом, Игнатий Савельевич даже не догадывался, хотя со всех сторон участок подпирали дворы вполне себе отстроенными избами и хозяйственными постройками. Еще через пару домов он успел заметить два знакомых автомобиля коллег-смежников из Мура и одну карету скорой помощи с большим красным крестом на борту. Похоже, что по тревоге подняли не только оперативная служба НКГБ, но и милицию с врачами. Только пожарной команды не хватало, но вокруг пока ничего не горело, хотя вполне могло. «Интересно, а Муровцев-то чего принесло?» — произнес слава, останавливая автомобиль. «Рядом с автобусом оперативной группы. Скоро узнаем...» — бухнул Игнатий Савельевич, распахивая дверь. «Только ничего хорошего такая встреча не предвещает». Выйдя на улицу, майор Потехин поднял воротник шинели, мороз скрипчал, а мерзкий поднявшийся ветерок грозил выдуть из шинели блаженное тепло. Завидевший подъехавшее начальство, от группа делился крепкий мужчина лет 35, главный технарь особого отдела управления Подзержинскому району города Москвы, капитан Митрофанов, и решительно направился к Игнатию Савельевичу. «Здравия желаю, товарищ майор госбезопасности!» Поприветствовал он начальника, коротко взяв под козырек форменной шапки ушанки «И тебе не хворать, Петр Сергеевич!» Протянул руку капитана потюхин Давай без официоза, не в главном управлении на совещании сидим. Докладывай, чего тут у вас за чипа произошло? Есть без официоза. Капитан пожал протянутую руку, после чего полез в карман за папиросами. Тут такое дело, Игнатий Савельевич. Зажавши бумажный манштук в зубах произнес Митрофанов. И я с таким выбросом силы никогда в вживую не встречался. Он отвернулся от ветра, черкнул спичкой и нервно раскурил папиросу. Судя по остаточному фону, истощенного силовыми конструктами эфира, одномоментный выброс составил как бы не 50 тысяч арк. «Сколько?» – не поверил Патехин. «Но это так, по ощущениям», – добавил Петр Сергеевич. прибор на месте происшествия словно сошел с ума. Зашкалил его, как только включили для замера. «А ты чего, запасной не взял?» Удивленно переспросил Потюхин, зная, насколько скрупулезно капитан относится к своей работе. «Так, все приборы зашкалило, Игнатий Савельевич». «Словно с какой-то обидой произнес Митрофанов. Я все три, что у нас было, с собой прихватил. Как только перехватчик засек, силовой сигнал большой мощности». «Ясно». Перебил его майор, тоже закуривая. «Давай вкратце. Что тут произошло? Что свидетели говорят?» «Да, все, как один утверждает, землетрясение произошло», ответил капитан госбезопасности, глубоко затянувшись и выпустив в дым, темное небо. «Землетрясение? В Марьиной роще? В Марьиной?» «Окивал капитан госбезопасности. Это же не обычное, а магическое землетрясение. Похоже, что потрясатель поработал». «Ты сам-то понимаешь, чего несешь, Петр Сергеевич?» Разволновался Потехин. «У нас на районе, да и вообще по Москве нет зарегистрированных потрясателей твердей. Да и вообще их во всем союзе днем с огнем не сыщешь». «Откуда он в этой дыре взялся?» «Да я-то понимаю, Игнатий Семенович». Развел руками Митрофанов. «Однако факты вещи прямые. «Так вот, этот пустой двор видишь?» «Вижу». Кивнул майор. «Странно, конечно, что пустой». «Так вот, таким пустым...» Стал только несколько часов назад. Выпалил Петр Сергеевич. Стоял тут домик один, но в результате несанкционированного применения силы провалился он в преисподнюю, как утверждают в один голос все свидетели. «Так уж и в преисподнюю», усмехнулся Игнатий Савельевич. «Очень нехороший был домик, как выяснилось», усмехнулся Митрофанов. «И его жильцам как раз в аду самое место».